Глава десятая Высший ученый Совет Лантара по первому, второму и даже десятому впечатлению мало чем отличался от аналогичной группы в оставленном мною мире. Маститые старцы от науки, общим числом 12 человек, в том числе три дамы. Двое физиков, двое химиков, астроном, биолог, биохимик, двое медиков, механик, двое математиков. Предсказуемо. Особенно если учесть, что все присутствующие были магами даже я может возникнуть вопрос зачем меня медика практика из другого мира пригласили на это собрание посвященное вполне обыденным текущим вопросам существования лантарской науки от раздачи королевских стипендий до строительства полигона и лабораторий при университете полагаю дело в том что лантар в частности и этот мир вообще охотно пользовался земными достижениями не всеми напоминаю электричество здесь отсутствовало как и двигатели внутреннего сгорания. Зато химия оставалась той же самой. Даже периодическая система элементов существовала, хотя и в ином виде. И квартальные номера Chemical Review в университетской библиотеке были буквально зачитаны до дыр. То есть попросту рассыпались бы в руках, если бы некто заботливый не соединил подшивку металлическими кольцами. Кстати, я спросила, почему бы не склеить страницы магически. Библиотекарь, немолодая дама с манерами герцогини, Ответила, что пробовали, и неоднократно. Не вышло. Хватает воздействия максимум на семестр, после чего вновь приходится чинить. После выяснилось, что это и в самом деле вдовствующая герцогиня. И я запоздала, смутилась, не слишком ли была напориста. Ну, не о том сейчас речь. Итак, материалы земной науки, публикации, результаты исследований во многих областях науки, опубликованные в нашем мире, на Арзалее ценились. Предполагаю, что я живая, действующая и говорящая вполне прилично на лантарском, была членом ученого совета попросту любопытно. Обсуждение я в основном пропускала мимо ушей. Что мне скажите за дело до размера единовременной премии ученого совета за решение проблемы повышения срока службы огненных элементалей в плавильных печах. Так что не слушала, а разглядывала присутствующих. Вот, например, знакомый уже мне Геретлое Абонст Арзи, глава ученого совета. В картах – квартемейстер ветви флейта. Невелика фигура, ниже только маркетантка. И что это значит? Его можно не принимать в расчет? А вот в его розовое ухо, прикрытое белоснежными кудрями, что-то шепчет совсем даже не старый мужчина с фигурой молотобойца, приплюснутым носом и ледяным взглядом истинного дельца. Ученый-секретарь совета. Адан Абкартинда. Одна фамилия, значит, не входит в те самые сто двадцать или сколько их семей, да и должность, скажем прямо, не так уж велика. Однако он соответствует карте правителя из той же самой ветви флейта. «Все привычно», — подумала я, сдерживая зевок. «Все не то, чем кажется. Надо отсюда удирать в госпиталь. По крайней мере, перелом или коло тайрана остаются сами собой, сколько ни смотри на них магическим зрением». На мое счастье, в этот момент объявили перерыв, то, что у нас назвали бы кофебрейком. Здесь подавали чай, травяные настои, красное, белое и десертное вино, фрукты, что-то вроде тарталеток. Словом, хватило бы на полноценный обед с переходом в полник. Высмотрев группу почтенных медицинских светил, окруженных учениками и помощниками, я нацелилась на них. «Поболтаем во время перерыва, и можно будет тихо по-английски удалиться». Кстати, в Лонтаре было принято говорить «ушел незаметно, словно фея». Нет, крохотные создания с золотыми крылышками, как и прочие магические расы, в этом мире отсутствовали. Но про эльфов, орков и прочих гоблинов никто даже и не слыхал, кроме любителей земной фэнтези. Были тут и такие. А вот феи и драконы упоминались. Интересно, что бы это значило? Прихватив чашку травяного чая с добавкой земляники, я галсами двинулась к шумной компании коллег. Помахала рукой главе ученого совета, улыбнулась одному из химиков, с которым познакомилась пару дней назад в лаборатории, раскланилась с биохимиком. Цель уже была близка, когда меня придержали за локоть. и Лоя, вы не уделите мне несколько минут?» об Картинда», — повернулась я. «Поздравляю вас. Очень убедительное выступление, хотя и краткое». Ну да, именно после сказанных ученым-секретарем нескольких фраз все старцы дружно проголосовали за премию размером в тысячу золотых корон и немедленно перешли к следующему вопросу. Сразу после перехода сюда я выяснила из любопытства и чтобы не попасть в просак, курс местной валюты. Скромный домик стоит от 100 до 150 корон. Служанка получает в год 60 корон. Мелкий чиновник примерно 120. Министр – 1200 так что премию выделили ого-го какую. Адан чуть криво улыбнулся. «Благодарю вас, Герателлое. Могу я попросить вас пройти со мной в мой кабинет? Это совсем рядом. Там тихо, никто не помешает поговорить». «Интересно», — думала я, шагая следом за широкоплечим мужчиной. «Это меня арестовывать ведут? Или зачем?» Какие секретные вопросы может решать человек на такой должности в момент важного для него заседания, где он является ключевой фигурой? Кабинет ученого секретаря был не так уж близко. Надо было подняться на этаж и пройти до конца коридора. Чашка в руках ужасно мне мешала, и я сунул ее к подножию мраморного бюста какого-то великого теоретика. Абкартинда приложил ладонь к замку, пропустил меня в кабинет, а сам повернулся к секретарю, сухопарыне молодой даме, и сказал – и ты, Акс, эр тригони. вызовите ко мне об немедленно немедленно адан эхом отозвалась женщина и ты акс замужняя женщина из второго сословия вспомнила я а почему перед фамилией другая приставка этот вопрос я немедленно и озвучила хозяину кабинета тот поморщился пережитки феодальных времен приставка ап означает свободный р принадлежащий Означало раньше, до указа высокого правителя Леона Абфекла первого вроде. Сказано было слишком много важной информации, и я решительно отложила этот вопрос, чтобы обдумать позже. Тем временем Адан Абкартенда пригласил меня сесть, попросил секретаршу принести чай и, извинившись, вышел. Судя по голосам из-за незакрытой двери, он отправлял своего помощника Аббелоди вести продолжение ученого совета, Помощник слабо и недолго трепыхался. Кабинет был отделан и обставлен в том стиле, который я и сама люблю: книжные шкафы светлого дерева, массивный дубовый стол, стены до высоты человеческого роста обшиты деревянными панелями, а выше обтянутой тесненной светло-зеленой кожей. На окне, выходящем в сад, плотные шторы светотемного золота. Функционально, но при этом очень-очень дорого. Итак, поинтересовалась я, когда Абкартинда вернулся, чему обязана вашим приглашением? Не буду лукавить, Герета Лоэ. Лантару нужна ваша помощь. В ответ я лишь красноречиво подняла бровь. Общеизвестно, что когда страна начинает называть себя отчизной и требовать помощи, ждите неприятностей. Прямо-таки Лантару, а определенных личностей, заинтересованных в моей ассистенции, назвать нельзя? Я ведь, знаете ли, хирург, мы люди конкретные. темно серые глаза взглянули на меня в упор. Взгляд я выдержала, разумеется, но про себя отметила. Надо же, совсем иначе выглядит этот человек, когда не опускает очи долу. Просто красивым становится. Можно. Ваше... ваше содействие, скажем так... Нужно лично мне. Хм, озадаченная, я потерла подбородок. Если у вас медицинские проблемы, может быть, стоило начать с консультации с семейным врачом? Ни в коем случае, мотнул головой об картинда. Я здоров, как бурканский волкодав. Тогда перестаньте кивать на приказы Родины и начните сначала. Мужчина встал и прошелся по кабинету. Я кашлянула стараясь замаскировать рвущийся наружу смешок. Ей-богу, с ученого-секретаря всеученейшего совета можно было лепить аллегорию сомнения. Наконец он повернулся ко мне и сказал, «Я попрошу вас принести клятву. Магическую». «В чем?» «В неразглашении всего, что вы сегодня услышите». «Не пойдет», — равнодушно пожала я плечами. «Неразглашение — слишком общая формулировка». «Хорошо. Вы поклянетесь, что не расскажете о доверенной вам информации ни одному человеку в Лантаре и иных странах Альмены, а равно на земле до тех пор, пока вас не разрешит от этой клятвы Адан Киран Абкартинда или лично им назначенное лицо». Прокрутив в голове предложенную клятву, я сказала «Соглашусь» если мы дополним словами, или пока молчание не угрожает жизни, здоровью, свободе и безопасности моей, а равно моих близких. Покряхтев, Адан согласился. Процедура принесения клятвы была увлекательной. Кинжал, капля крови, полетевшая в огонь, за неимением камина пламя зажгли в медной пепельнице. Впрочем, над нашими головами ударил раскат грома, то есть все было всерьез, я даже вздрогнула. Впечатлилась не только я, но и Абкартиндо. — Похоже, за вами местные боги присматривают, — сказал он с усмешкой. — У меня нет возражений, пусть развлекаются. Мановением руки со стола исчез весь клятвенный антураж — кинжал, пепельница, даже белый носовой платок, выданный мне для горовоточащего пальца. Абкартиндо сел не на свое место за столом, а напротив меня, придвинулся совсем близко к моему лицу и сказал негромко — — Мне нужно встретиться с наследницей. — Здрасте, — опешила я, — для этого вам вовсе не надо прибегать к моей помощи. — Да? Скажите мне, какой формальный повод может найтись для официальной встречи ученого-математика, специалиста по математической статистике и девочки в возрасте первого совершеннолетия, по несчастливой случайности управляющей большой процветающей страной? Хм, возможно, управление стороной входит в числе объектов статистики? Изящно, оценил мой собеседник, но явно будет понятно лишь самому узкому кругу людей, и не факт, что все в него попавшие желают наследницы добра. Случайность? Поверите ли, за всю жизнь Кира Андарана я видела ее вне официальных мероприятий один раз на прогулке с подругами. Ладно. «А о чем, собственно, вам с ней говорить?» «Вы не поверите». Хозяин кабинета рассмеялся, но как-то не весело. «О выводах, сделанных на основе стекающихся ко мне статистических данных. Вы в курсе истории с так называемым паломничеством правителя и его супруги?» «Более или менее. Мне так и не удалось понять, зачем паломничество понадобилось». «Кем и на основании чего было решено, что если глава государства надолго оставит страну без присмотра, ее жизнь после этого резко наладится?» «Хорошо формулируете». «Просто я тоже немного математик. Во всяком случае, привычки складывать два и 2 страдаю с детства», — улыбнулась я. «Так вот, в нашем мире все построено на использовании магии от освещения до транспорта». Представляете себе, что случилось бы, если бы эта мощь, которой пользуется бездумно и привычно, вдруг исчезла? Хаос, вероятно. А что такое реально возможно? Исчезновение магии. В нашем мире, конечно, пишется множество книг фэнтези и с таким сюжетом в том числе. Но кто всерьез обращает внимание на сюжеты книг? Я сравнил бы магию с какой-нибудь шестеренкой из очень твердого металла. Она вращается, зубья цепляются за другую шестеренку, механизм работает. И постепенно, по доли миллиметра, металл стирается, пока в какой-то момент не остановится весь механизм. Если тот, кто следит за его работой, не заменит деталь вовремя. Мой собеседник кивнул, потом продолжил. Мы с помощниками изучали статистику использования амулетов и накопителей за последние 10 лет. Ничего особенного. Рутинная работа по заказу гильдии артефакторов. И обратили внимание, что распределение долговечности изменилось и совершенно не согласуется с давно доказанным и используемым законом Абдамаса Парета. «Кого?» «Неважно», — отмахнулся Абкартинда, — «знаменитый экономист и социолог. Так вот, статистика показала, что в маленьких городках, где живут и работают один-два мага, Количество амулетов и их наполнение за последние десятилетия не изменилось. А вот увеличение размеров города ведет к резкому снижению эффективности использования накопителей и прочего. То есть в столице стандартный амулет освещения будет работать неделю против двух в деревне? Примерно так. И какое отношение все это имеет к паломничеству? Мне что-то такое говорили о некоем пророчестве или предсказании… — Пророчество! — поморщился Адан. Но да, в него все и уперлось. Действительно, 800 лет назад, как раз в момент смены династии, в столице стал активно распространяться некий свиток со стихотворным текстом. Не стану его воспроизводить там очень длинно и многоречиво, но смысл таков. Когда страну накроют неисчислимые бедствия, и жизни человеческие станут дешевле куска глины, правитель может спасти положение, встретившись с Оракулом. «Очень странная история», — сказала я медленно. «Невесть, откуда появившийся свиток, принимается на ура и простым людям, и высшим обществом, и теми, от кого зависит жизнь Лантара. Правитель верит в написанные на грошовой бумаге стихи и отправляется черти куда просто потому, что неизвестно кто, какой-то древний Оракул, предсказал ему паломничество к неведомым артефактам. Никто не знает, что за оракул, откуда он взялся, что за артефакты и где точно они находятся. В общем, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Знаете, об мой внутренний математик во всю глотку вопит. Расчеты не сходятся. Существует ведь и другое изложение истории. А как же! Улыбка получилась невеселой. Никакого оракула нет. Есть магический узел, самый сильный на нашем континенте и второй по мощности в мире. Но чтобы представлять себе, накопитель на 10 тысяч единиц полностью заряжается в этом узле за 8 минут. Я представила и впечатлилась. И И там, рядом с этим узлом, хранятся артефакты рода Дарга. Активировать их можно только кровью любого принадлежащего роду, но чем дальше от прямой ветви, тем ее больше понадобится. Активация одного из этих предметов восстанавливает пошатнувшееся равновесие, возвращаясь к нашей аналогии, заменяет сточенную шестеренку. Ну и прекрасно, в чем проблема? Пребывание в магическом узле воздействует на организм человека примерно так же, как пребывание в эпицентре взрыва атомной бомбы ну да мои вздернутые брови адан заметил разумеется мы знаем о ядерной энергетике вашего мира мы ведь все там бывали то есть родителей андараны никто кроме нее назад не ждет вычленила я главное нет адан оббарс Тинель, похоронит их и вернется, если защитные амулеты смогут предохранить его от воздействия концентрированного магического поля или не вернется «Да». «И зачем вы хотите встречаться с Андораной? Рассказать ей, что фактически она уже сирота?» Абкартинда помолчал, потом вздохнул и сказал. «Вы в курсе того, кто входит в состав Регенского совета? Соответственно, кому в руки упадет власть, если Кира Андоране признают недостойной?» «Трое советников и два дядюшки». «Именно». Я хочу, чтобы наследница знала, что ученый совет будет за нее. Более того, готов употребить все свое влияние для того, чтобы она могла получить большинство голосов. «Да, да — Да-да! — Адан повысил голос, чтобы опередить мои возражения. — Я помню, что я не являюсь главой совета. Формально. Но на деле Геррет Лоя Абонс Арзи давно уже интересуется только своей едой и своей коллекцией неприличных картинок. — Хорошо. На встрече я буду присутствовать. Дагер это Лоя, как прикажете? Как мы это организуем? Ваше предложение. Вы не можете прийти в апартаменты наследницы, да и в мои, наверное, не стоит. Слишком много глаз, кивнул Абкартинда. Андарана ни к чему приезжать к вам. И с этим согласен. Где-то на нейтральной территории. В городе? Что есть в Мантери такого, куда может поехать наследница? Госпиталь, какая-нибудь благотворительная школа, университет. Там визиты идут по расписанию. Раз в месяц. В задумчивости он прошелся по кабинету, остановился у окна, глядя туда, в город. Я подошла и встала рядом. Прямо перед глазами полыхали багряным и золотым листья высокого дерева с пышной кроной. «Красные листья кленов, думала я. «Ботанический сад? Листья? Какая-то идея ведь мелькнула». «Точно!» — повернулась я Якаб Картинда. «Мамидзимацури!» — он поперхнулся. «Кто, простите?» «У одного из земных народов есть традиционные праздники — весенний цветение вишни и осенний любование красными листьями кленов. Последний называется на их языке «Мамидзимацури». «В окрестностях мантерии найдется достаточно красивая кленовая роща. Ну, то есть вот с такими деревьями!» Я кивнула в сторону окна. — Пожалуй, — медленно проговорил Адан. Рядом с храмом светлого семейства высажено несколько сотен коронная. Глава этой церкви большой их любитель. — Прекрасно. Наследница поедет в храм, чтобы попросить светлое семейство о скором возвращении родителей. А потом пожелает пойти в рощу для любования. Почему бы не ввести такой праздник в обычай? Ну да, а в рощу уже легче будет отколоться от сопровождающих и на четверть часа исчезнуть. «Отлично!» «Я поговорю с Андораной». Отвернувшись от пылающей кроны, я взглянула прямо в серые глаза. «И если вы меня обманываете, не сойду с вашего следа, пока не уничтожу». Мужчина склонился и поцеловал мне руку. Конечно, что-то он соврал, думала я, идя по одной из главных улиц Монтерии, привычной любому москвичу быстрой походкой. А уж оскольком молчал даже предположить не рискну. И все же такая встреча может оказаться полезной. Принцесса варится в одном и том же бульоне. Фрейлины, советники, камеристки, дальние родственники, придворные и просители. Разговор с относительно посторонним человеком ее как минимум встряхнет. Не глядя, я увернулась от неторопливо шествующего навстречу толстяка в военном мундире. И уже пролетела дальше, как меня остановил оклик. — А ну, постой! То есть я бы и не подумала, что обращаются ко мне, но это красноречиво показал рывок за локоть. Я развернулась, готовая высказать все, что думаю о таком обращении, и даже уже открыла рот, когда на меня обрушился гневный монолог спутника того самого толстяка военного. На молодом человеке был мундир с теми же дубовыми листьями на воротнике и рукавах. Судя по сиротливо торчащему среди листьев единственному желудю, это был адъютант. «Что вы себе позволяете, и т вычитывал мне мальчишка. «Вы почти толкнули Эберманса обголен Гепвард! Вы бежите по пешеходной улице, не глядя, с непозволительной скоростью!» Толстяк довольно кивал на каждую фразу. «Я взглянула на часы, половина второго. У меня всего полчаса до начала операции в госпитале. А еще нужно переодеться и вымыться». «Если у вашего Иберманца будут вопросы, он может адресовать их мне в письменном виде», прервала я и сунула адъютанту визитную карточку. «Во дворце обычно знают, где меня искать, а сейчас, простите, я спешу». Обогнув остолбеневших мужчин, я пошла дальше. И это уже не первый вояка, который позволяет себе больше, чем следовало бы. Мысли мои потекли несколько по иному руслу. В числе регенской пятерки военных нет» и готова поставить шоколадное пирожное против гнилой картошки, что их это совсем не устраивает. Почему никто не учитывает того, что армия может вести свою игру? Неужели в лантаре или в соседней Ильгаве, например, никогда не пировали какие-нибудь черные полковники? Надо выяснить. Тут размышления прервались, потому что я пришла. Передо мной высились великолепные кованые ворота, вполне заменяющие собой вывеску. В центральной части их располагались медальоны с фигуркой кукарекающего петуха, здешним символом медицины. За воротами начиналась аллея, ведущая к главному подъезду центрального госпиталя в Антерии, куда я, разумеется, не пошла. Мой путь лежал к служебному входу в хирургический корпус, и на крыльце его уже приплясывал в нетерпении Адан Апренти Киглов, ассистент моего коллеги. «Идемте же, Герет Элое! Прочитала о Пренте, за рукав волоча меня по коридору. «Больной уже подготовлен. Герет Лоя, обкоринг тракау, облачение надел». И я с наслаждением погрузилась в такую милую моему сердцу рутину.